Глава 27 А через пару мгновений перед камнем упала огромная голова элитника, едва не зацепив его жвалами. Каю хватило всего одного удара, чтобы отрубить эту голову. Круто, конечно, вот только слишком это расточительно. Можно было вообще убить муравья без энергетических затрат. Зато теперь я знаю, что подобная броня точно не остановит парня. Вскоре нам предстоит встретить много элитников и твари посерьезнее. После этого убийства я ощутил, что Кай полностью восстановил энергию. Неужели он сам смог понять, как пускать души на восстановление энергии? Мне потребовалось почти полгода, чтобы освоить этот прием, и происходило это в Ордене, где мне все объясняли и представляли идеальные условия для учебы. Парень настоящий гений, хоть и допускает порой детские ошибки». «Замри!» – заорал я Каю, когда вспомнил, что стало с ним в прошлый раз после поглощения души, но было уже слишком поздно. Пещеру, в которой мы находились, сотряс сильнейший удар. С потолка посыпалась земля, а в том месте, куда угодил Кай, появилась еще одна небольшая пещера. Этот удар заставил на мгновение замереть абсолютно всех – и нас, и муравьев. «Будь предельно осторожен!» – начал я говорить Каю – И в этот момент пришло сообщение от Титы. Она нашла засаду, но пришедшие сигналы были весьма странными. Змейка была удивлена и встревожена. Немного подумав, Тита начала просить энергию на воплощение, а еще она попросила помощи. Вот это было действительно очень серьезно, и энергию на воплощение Змейка сейчас точно не получит, нечего рисковать. Но Тита не прекращала требовать уже буквально устраивая истерику, не припомню, что с ней когда-нибудь было подобное. Даже в критических ситуациях она всегда хладнокровна и не позволяет себе паниковать, а тут такое ощущение, будто увидела, как убивают ее детенышей. Я даже не мог себе представить, что там такого происходит. Змейка находилась довольно далеко и намного глубже. Добираться до нее я буду очень долго, поэтому оставалось только одно. «Кай, отправляйся на помощь Тите. Не знаю, что у нее там произошло, но сейчас ты способен справиться с боссом этого подземелья без особых хлопот. Развоплотись и двигайся максимально быстро. Помоги змейке и оставьте хотя бы одного человека в живых». Кай попытался что-то ответить, но делал он это невероятно быстро, и дух переводчик тупо не успевал за ним. Но потом от него просто пришло согласие, и через мгновение парня уже не было в этой пещере. Кай не потерял своего усиления даже после развоплощения. Необходимо срочно двигаться в ту сторону, но бросить отряд я не мог. Сейчас нам будут попадаться только сильнейшие защитники муравейника. Выживание колонии стоит на первом месте, и поэтому нас будут атаковать всеми доступными средствами. Пять минут на отдых и сбор трофеев. Тита нашла засаду, Кай уже отправился туда, и нам нужно спешить. Что-то дерьмовое там творится. Сказал я, когда последний муравей из группы поддержки элитников был мертв, а его душа оказалась у меня в хранилище. Даже и не заметил, как поглотил душу элитника. Какой-то слишком слабой она оказалась, что тоже было весьма подозрительно. Словно что-то или кто-то специально ограничивало силу этих элитников. В муравейнике это может сделать только матка, но для чего ей это нужно, я понятия не имел. В таком случае выдвигаемся прямо сейчас. Усталость уберем усилением, предложила Жанна, но я приказал всем отдохнуть. Не хватало еще, чтобы последствия перенапряжения вылезли в самый неподходящий момент. Даже пяти минут отдыха будет вполне достаточно, чтобы избежать этого. Никто, кроме Жанны, не стал спорить, а Малу и вовсе не нужен отдых, он готов драться сутки напролет. Вот именно он и занялся добычей трофеев, вытащив из элитников три белых духовных ядра. «Одно я отдал Татьяне, два Илье». «В следующий раз не экономь, Уничтожай всю мелочь как можно быстрее. За нас можешь не переживать. Я уверен, что у каждого в отряде доспех духов выдержит», — сказал я парню. «Слишком много времени мы тратим на всякую мелочь». Тем временем Тита не прекращала попыток добиться от меня энергии на воплощение. «Подожди еще немного. Кай уже отправился к тебе». Как он окажется рядом, тогда и платишься. Только проследи, чтобы хоть один человек из этой засады выжил. А в идеале минимум трое. После этих слов Тита начала просить энергию еще настойчивее. А я по-прежнему не понимал, что происходит. Она же реально чего-то боялась, вот только чего. В нематериальном состоянии ей может угрожать только какой-нибудь пожиратель духов но я даже не представляю, насколько сильным он должен быть, чтобы поглотить великого духа. Какой-нибудь мегапрокачанный бог-монстр? Появись здесь такой, и муравейник уже давно бы был опустошен. Через пять минут мы двинулись на помощь Тите. По пути практически не встречались защитников, лишь отдельные особи, которые были какими-то потерянными. Они не торопились на нас нападать, а некоторые и вовсе начинали убегать. Складывалось такое впечатление, словно они потеряли связь с колонией Или просто не понимали, что от них требуется С такими разбирался Мал Нельзя оставлять за спиной врага Одно из главных правил подземелий Кай добрался до Титы минут за пятнадцать И очень удивил, когда я спросил, что там происходит «Муравьи непрерывно атакуют какой-то отряд охотников Семь человек все еще сражаются, примерно столько же пали» «Муравьи сползаются к ним со всех сторон. Здесь несколько десятков элитников, а более мелких муравьев и вовсе не сосчитать. Оборона людей трещит по швам». Выходит, Тита хотела помочь этим людям. Она прекрасно видела, что они проигрывают, а если их всех убьют, то ни о какой информации можно и не мечтать. Да и стало понятно, куда делись все защитники муравейника. Матка посчитала тот отряд более сильной угрозой. «Это может сыграть нам на руку». Мы практически беспрепятственно можем подобраться к матке и прикончить ее. Тогда все муравьи станут легкой добычей. Вот только к тому времени, скорее всего, от этого отряда уже никого не останется. Помогите этим людям. Как я уже говорил, нам нужна информация. Мы несемся к вам со всех ног. И это было чистой правдой. Сейчас нам вообще перестали попадаться муравьи. Похоже, что все ушли атаковать ту группу. Оставалось только надеяться, что появление Кая и Титы поможет бедолагам. Хотели устроить засаду на меня, в итоге сами оказались в ловушке. Тита получила долгожданную энергию и тут же начала тянуть ее, совершенно не заботясь о моем состоянии. Змейка отрывалась там по полной. А вот Кай даже не прикоснулся к моим запасам. Похоже, что он уже приловчился восстанавливать силы за счет поглощенных душ. Неимоверно быстрый прогресс. «Боюсь даже представить, что будет, когда он сможет заключать контракт с Великим Духом». «А в том, что парень сможет это сделать, я уже ни капли не сомневался. Да он любого Великого Духа в бараний рук скрутит, тот просто не сможет отказаться». Чем ближе мы подбирались к нужному ответвлению, тем больше муравьев встречали. Но они на нас совершенно не обращали внимания. Их целью был тот отряд». Кай изредка докладывал мне, как там обстоят дела. Погибло еще два человека из того отряда, но вроде Каю удалось немного стабилизировать ситуацию. Несколько элитников были мертвы, а остальные пока решили отступить, чтобы перегруппироваться. В это время они бросили на защищающихся нескончаемые потоки мелочи. Судя по всему, в этом подземелье проживало несколько десятков, а может быть и сотен тысяч муравьев что для подземелья третьего уровня нереально много. Как бы оно не решило повысить свой уровень прямо вместе с нами, в этом случае придется еще разбираться и с последствиями в виде многократно усилившихся монстров, появлением новых мини-боссов и элитников. А матка в этом случае по уровню опасности сравняется с королевой насекомых. Вскоре мы услышали топот тысяч лапок, не останавливающихся ни на секунду. А затем вышли вместе с очередной партией муравьев в обширную пещеру, где уже находилось несколько тысяч насекомых. Все элитники были собраны в одном месте, а их окружало море мелочи. Эта же мелочь непрерывно атаковала небольшой отряд, зажатый возле дальней от нас стены. Невозможно было разглядеть, что конкретно там происходит. Слишком много там было муравьев. Мертвые уже лежали в несколько рядов, и это возвышение продолжало расти. Если Кай оставался перед засадным отрядом и помогал им отбиваться, то Тита сражалась с самой гуще муравьиного моря. Она явно пробивала себе путь к элитникам. Эти монстры проявляли какую-то очень странную пассивность. По идее, самые сильные солдаты должны первыми бросаться в бой и защищать колонию, а сейчас все было наоборот. Колония защищала солдат. «Илья, нужно будет выложиться по полной. Не стесняйся и бери у меня энергии, сколько тебе понадобится. Я обязательно выдержу. Проложи для нас огненную дорогу до того отряда. Это и есть засада на меня. Нужно помочь бедолагам, а то они все тут так и останутся. Остальным также приготовиться. Берем языков и отдаем их компетентным органам». «А как же закрыть это подземелье? И что еще за компетентные органы?» спросила Жанна. На этот счет можешь не переживать, мы обязательно закроем подземелье. А про компетентные органы сама все увидишь. Отдадим им языка, а сами двинемся дальше. Жанна хотела еще что-то спросить, но ответом ей стали несколько светящихся болтов, пролетевших мимо нас. Болты взрывались над головами муравьев, заставляя их загораться. Внутри содержалась какая-то горючая смесь, которая вспыхивала моментально. Горящие муравьи начали метаться по сторонам, поджигая своих более удачливых собратьев, и совсем скоро в центре этого живого моря рассвел ярчайший огненный цветок. Но продержался он совсем мало. Его бездушно сорвали элитники. Одной мощной водной атакой они уничтожили огонь, а затем нанесли удар по нам. И нанесли его, воспользовавшись стихией ветра. Невероятно мощный воздушный поток попытался прижать нас к полу, но ничего у Элиты не вышло. Жанна разбила эту атаку своим копьем. Я так и не понял, как у нее получилось провернуть подобное, а затем на помощь Жанне пришел и камень, выставив свой щит. И все последующие атаки сыпались только на его щит. К этому времени Илья уже был готов, и с его рук сорвались две огненные змейки, которые стремительно начали разрастаться, и уже через несколько мгновений вспыхнула очередная партия муравьев. И на этот раз никто не собирался давать элитникам возможность потушить своих более мелких сородичей. муравьям переростком сейчас было не до этого. Мало того, что в их сторону устремилось несколько напитанных сил и болтов, так еще с к ним заходил Боря. Он уже вовсю тянул из меня энергию и, судя по ее количеству, собирался стать очень большим. Настолько, что с легкостью сможет откусывать головы олитникам, хотя с возможностями его пасти это не очень большие размеры. «Будьте предельно осторожны. Камень, остаешься с Ильей и защищаете Татьяну. Здоровиков сейчас отвлечет Боря, а мелочь вся на нас», — сказал я, — и первым бросился вдоль огненного коридора, начинающего набирать силу. Находившиеся в нем муравьи моментально вспыхывали, а остальные были в ужасе и даже не думали туда соваться. Сейчас из меня тянули энергию со всех сторон, и приходилось пускать полученные души сразу же на ее восполнение. Рядом со мной сражались Жанна и сержант, а Мал не стал долго думать и рванул к колитникам. В тот момент, когда парень оказался там, в дело вступил Боря. Хомяк материализовался прямо посреди скопления элитников, и он ничуть не уступал им в размерах. Первым же укусом Боря отхреначил голову одному из дыровяков, а затем принялся неистовать, крутясь среди них словно волчок. Элитники теперь были заняты, и нам предстояло разобраться лишь с мелочью. Но этой мелочи было так много, что пробиваться пришлось несколько минут. И это при том, что с другой стороны Кай устроил неистовую мясорубку и бушевал огненный коридор, созданный Ильей. Попавшие у него муравьи превратились в берсерков. Когда мы добрались до засадного отряда, его защищал один лишь Кай. В живых осталось четыре человека, и все они были в отвратительном состоянии. Какого хрена они решили устроить засаду так глубоко, раз не могут постоять за себя, хотя мне грех жаловаться. Очень хорошо, что по мою голову присылают подобные кадры. Мне даже делать ничего не нужно. Они и сами прекрасно справляются со своим устранением. Кай, хватай этих идиотов и отнеси их Татьяне. Они не должны умереть до того момента, как мне расскажут нам все. Сержант, давай обратно и скажи Татьяне, что эти люди должны выжить. А я тут пока устрою небольшой подарок для муравьев. Жанна, ты меня прикрываешь. Все распоряжения были розданы, и я принялся расчищать себе место под печать призыва. Сюда бы сейчас чистильщика, но рисковать я не собираюсь. Нашим жизням ничего не угрожает, поэтому обойдусь без крайностей. Вполне хватит и пары десятков самоуничтожающихся духов. Пусть они и требуют очень высокую плату, но зато против такой толпы мелочи будут мегаэффективны. Использовал сразу четыре заготовки и за пару минут добил все недостающие символы. К этому времени Боря и Мал уже изрядно проредили элитников, и мне было крайне странно, почему те практически не сопротивляются. Они лишь защищались, даже не думая нападать, словно это были совсем не солдаты, а какие-нибудь рабочие. Неужели они тупо получили приказ не тратить силы? И для чего? Я понял, когда первый дух принял мои условия и устремился в самую гущу прущих на нас муравьев. Огненный коридор защищал лишь один участок. Жанна уже с трудом справлялась, не позволяя никому ко мне приблизиться, но после первого же взрыва ей стало намного легче. Духи самоубийцы просто взрываются, работая лучше любой мины. Ударная волна откинула муравьев, и мне даже показалось, что от взрыва задрожала пещера, но оказалось, что причиной послужило совсем другое. В том районе, где Боря и Мал кошмарили элитников, задрожала одна из стен, и через несколько мгновений она просто разлетелась на кусочки. Каменная шрапнель прибила несколько сотен муравьев и еще кучу ранила, но это все оказалось ерундой. К нам пожаловал... «Мини-босс». Хотя слово «мини» к такой «махине» очень сложно применить. Это был настоящий муравей-динозавр. Годзилла от мира насекомых. Причем он также плевался какой-то светящейся дрянью. И плевался довольно метко. Я в последний момент успел развоплотить Борю, когда светящаяся дрянь накрыла собой место, где сражался хомяк. Что стало с малым, понятия не имею. Надеюсь, он не попал под этот удар все же он уже смог прикончить четырех элитников. Потеря такого бойца крайне нежелательна. При появлении мини-босса мелкие муравьи бросились в рассыпную. Они явно боялись его и не хотели мешаться под ногами. К тому же за живым морем нас было плохо видно. Но так поступила только мелочь. А вот элитники, наоборот, устремились к исполину, для того, чтобы он начал их поедать. И судя по тому, как его тело наливалось свечением, боссик от этого получал дополнительные силы. «Жанна, возвращаешься к отряду и уходите отсюда. Найдите самый узкий коридор, туда этот Газила точно не проберется». «А ты?» «А я и мои духи разберемся с Букашкой». «Не бойся, этот мини-босс слишком слаб, чтобы одолеть нас». Сказав это, я обратился к Тите и прямо на глазах у графини... Мое тело стало покрываться серебристыми чешуйками. Девушка еще немного поколебалась, но потом побежала к сержанту. Я же отозвал Кая и снова материализовал Борю. Нам предстоял потрясающий бой. И сражаться я собираюсь бок о бок со своими духами, как в старые добрые времена. Главное, чтобы Дарья не решила вмешаться, а то с нее станется».